Глава седьмая. Очень я это богатство люблю и уважаю. 1440 год. Полез тут инспектировать бертьяницы, где рядами висят те самые сорока, связки по четыре десятка шкурок. Вот лисьи с густым длинным мехом. Я все недоумевал, почему по чернобурам убиваются куда больше, чем по рыжим. А они реже и прочнее, оттого и носятся дольше. Вот роскошные седые бобры с длинной серебристой остью. Как у всякого водяного зверя, мех стойкий к истиранию. Выдры за то же самое ценятся. Вот голубые и белые песцы, полных не держим. Пышные, мягкие и очень теплые шкурки, иначе в северной лисе не выжить. Вот зимний горностай, чисто для понтов, белый с черными хвостиками. Годный разве на парадные мантии. На улице носить пачкается, да и рвется легко. Так что только для королей и титулованных особ побогаче. Пыль в глаза пускать. Вот славные куницы с темным шелковистым мехом и густой подпушью. Рядом мягкий, легкий, гладкий, блестящий соболь, король мехов. Увидела бы мои запасы зоозащита, мне не жить. Впрочем, увидали бы их Ольга с законной супругой, мне тоже не жить. Они по меху с ума сходили, и соболей с меня не стрясали только потому, что в Европах на носителей натурального меха смотрели косо. А Маша носит, и соболяи идут необычайно. Уже третью бертьяницу достраиваем, столько у нас мягкой рухляди». Это только здесь, а есть еще кладовые в загородном дворе в Переславле, в Угличе, да мало ли у великого князя мест, где меха хранятся. Изрядно, правда, пришлось через дверь в обмен на олово отдать. Как мы Новгород обложили, Шемякина агентура принялась нашептывать, что без союзников против низовских не выстоять, а где таковых взять? Тверь до да Ганза, Ганза до да Тверь, Литва отпала, орден только что с князем Московским до кончания подписал и не полезет. В Твери же, как мы с Борисом Александровичем и договорились, золотым поясам сразу сказали у Москвы пушек больше. Нам без пушек никак не можно. Будут пушки, не струсим, а без пушек бродим сами по себе. А чтобы новые лить, олова нет. Трубный вой новогородцев, с которым они упрашивали Ганзу срочно-срочно продать олово Твери, долетал, наверное, и до Франции. Я так думаю, ганзейцы просто задолбались это слушать и продали. Вот за такие вот меха. Чех Гонза пошел в придачу. Тип хрен с вами забирайте, не очень-то и хотелось. Ну и родичи гейдали немножко помогли. Миха гладил, перебирал мягкое золото, которое вполне заменяет металлическое. Подумал, что не вредно бы и обычное пересчитать. Очень уж психотерапевтический эффект хорош. Да и отправился к Ховринам в крестовоздвиженские подвалы. Как только они такого медведя сыскали, невообразимо широк мужик. Готов спорить, подковы руками рвет, а вход в кладовые почти полностью закрывает. Буквально мышь не проскочит. Меня пропустил, но только до первого отсека. Княжская казна нынче на два замка запирается. По ключу у меня и у казначея. А пока он придет, погляжу, чего снаружи прибавилось. Шелк персидский из Гелиана. Его там и делают. Персам выгодно торговать через нас. Хотя бы потому, что с Малой Азией они вечные противники, а у нас за спиной, по крайней мере, до появления в Индийском океане португальцев, емкий европейский рынок. Вон индиго в брикетах прессованных, вроде у итальянцев свой есть, но индийский или персидский все равно лучше, Ганзейцы берут почти не торгуясь. Первая сторона тканями завалена, ховрены сурожские же гости, их основная специализация — сукно. «Только сукна тут нет, тут ткани подороже. день шелковая, объярь переливчатый разных цветов, лазоревый, алый, серебристый, белый, бархаты синие голубые, красные зеленые, камки цветные узорчатые с атласным рисунком. Не сквозной товар, в Европу не идет, в Италии и Франции собственное производство есть, не расторгуешься». Также и софьян в тюках желтый, зеленый, красный, но сапоги. Запечатанные мешочки, судя по всему, бирюза. Камушки неплохо транзитом идут. Похуже, чем Индиго, но спрос постоянный, и без колебаний. Блин, вот если отжать Астрахань, то на одном только маршруте Индия, Персия и Европа можно такую экономику выстроить, но времени мало. Скоро португальцы до да испанцы свои жадные ручонки до Индии дотянут. Бывал я в Лиссабоне, видел монумент первооткрывателям. Первым там стоит Энрике навигада принц, основавший обсерваторию и штурманскую школу. А за ним Васко да Гамма, Бартоломео, Диаш и другие, кто пробьется в другие моря-океаны. Причем вот-вот Колумб как бы не в последний вагон вскочил. Да, богато, но я порой остро жалел, что не могу раздербанить обычную московскую помойку. Сколько ж там сокровищ! Не говоря уж о пластике, выкидывают и электронику и металл, даже вонючие мусорные баки из металла. И то по нынешним временам ценность немалая. А рублевские бомжи, сифоны, борода тут бы в полноценные олигархи вышли. «Прости, княж, задержался». В подвал спустился Владимир Ховрин на ходу, добывая из складок одежды связку ключей. «И что? Я тут твои богатства рассматриваю». «Это даже не половина. Вот если бы в конце осени видел, когда караваны из хаджи Тархана по льду приходят. И много купцов басурманских». Ховрин задумался, прикинул и не слишком уверенно выдал. — До двух сотен. Полторы точно ручаюсь. — Что везут? — Да вот это и везут. А еще им чугу, брату твоему, нафту в бочках, коней гонят. В Ширване до Персии товару много, только... Что там? — Татары, хаджи тарханские, с каждым разом все больше требуют. Одно разорение. — Ну, тут я не помощник. Кабы дворы наши торговые, как в Казани, по Волге вниз цепочкой поставить. «Ты, Владимир Григорьевич, сам прикинь, во что это встанет? Человек по пятьдесят с припасом. А если татары их вырезать восхотят? Кто их боронить будет? Так воев еще человек по пятьдесят. Ты что, сто человек от Орды отобьются? Ну, если с пушками? Ага, вот и посчитай, во сколько тебе пушки обойдут, сколько припасу снедного и зелейного надо». Как его доставлять, если размере? Как дворы и строить, коль там леса нет? Так коль всю реку под себя взять? Я вздохнул. Ладно, будем давить на финансовую мозоли дальше. Сам знаешь, если путь вдвое, то расходы втрое. Если двор в Казани нам в сто рублев обходится... Не, у меня записано. Неважно, к примеру, сказал. Если Казанский в сто рублев, то в Самархе уже триста будет. Коврин прикинул расстояние по Волге и простецки почесал затылок. «Это он наверняка умножал линейно, а там квадратичная зависимость. Двор в Хаджи Тархани как бы не полторы тысячи в год сожрет. это никакая торговля не окупит. И еще подумай, как они там без баб жить будут, добил я Владимира». Циферки в глазах суржского гостя и будущего казначея сделали оборот и выдали сумму, вдвое увеличивавшую и без того запредельную стоимость проекта. «Да, не потянуть. Ну, на Казани двор есть. Вот надо потихонечку между Нижним и Казанью крепостит ставить. Да вниз по Волге идти». Федь Пестрый когда еще болгар сжег? Мест не занято, а хорошее-то место. Еще Кашан хорошее место. После Юрий Дмитриевича похода в пусти стоит. Вот, пока так. Острожки ставить, попов да иноков в них вытребовать. Черебисов, Мокшу, Суваров, да вашей крестить понемногу. Без принуждения. — Дэдж, сколько народу в государстве прибавится? И где, — спрашивается, — митрополита носит, когда он так нужен? — Ладно, открывай замок. Звякнули ключи, хитрые новгородской выделки замки выпустили из зубов душки и мы вошли внутрь. Ховрин запалил свечную лампу. Если в первом отсеке под самым потолком еще были забранные толстыми решетками оконца, дававший скудный свет, то здесь, в главной кладовой, лишних отверстий не предусматривалось. Дверь — и все. До пещеры Али-Бабы хранилище не дотягивало, но сундучок с золотом имелся, и даже не один, а целых два. Вообще-то, за мной золото и серебра числилось куда больше, но почти все деньги работали, сужены купцам под товар или боярам под новые промыслы. И вообще, все нажитое непосильным трудом существенно превышало имущество и казну Васеньки восемь лет тому назад. Нет, девять. Да какие девять? Десять, десять лет как жизни нет. Вернее, совсем наоборот. Жизнь здесь и сейчас мне нравилась куда больше, чем в двадцать первом веке. И даже не в том дело, что я тут на вершине феодальной лестницы. Просто тут не жизнь идентичная натуральной. А все настоящее — еда, друзья, кровь, смерть, семья, дети, за которых я готов драться. Да, дети. Причиной размолвки с Машей была беременность, и протекала она не в пример первой, с резкими перепадами настроения и токсикозами. Вокруг жены вились знахарки и травницы, которых я проверял лично на предмет деструктивных методов. Троих, выдавших потрясающие лечебные идеи типа Юродева ноги мыть и воду пить, велел гнать санами тряпками, предварительно как следует эти тряпки, заморозив. А вот тихая бабулечка, которую мне привез Добрынский из-под Юрьева, очень понравилась. Она грамотно использовала растительное сырье и неожиданно умела вправлять кости. Да, даже в тусклом свете свечи открытые сундучки мерцали, ну очень призывно заставляя вспомнить всякие пиратские легенды, но один маленький ларец меня удивил содержимым. Плотно набитыми в него бумагами. «Заемные, закладные долговые письма», — пояснил Ховрин. Я вытащил несколько и поднес к лампе. «Десять рублей, тридцать с полтиной, ого, сто сорок пять! Может, векселя внедрить?» «И много таких...» «Нет, княже, больше товаром или деньгами отдают. Письма и изредка, когда сумма велика». «Да и к чему? Торговый оборот у нас на подъеме, значит, пока можно и без векселей. И тем более без ассигнаций. Нашлепти их невелика сложность, но, блин, надо же понимать менталитет». Это мне или Диме пришлось привыкать к полному отсутствию мгновенных транзакций без нала, брокеража и прочего онлайн-банкинга. Местные же воспринимают деньги только и исключительно в виде металла. Ну, может, еще шкурок. И вот этим людям, которые со скрипом внедряют ульи и колоды, навязать еще и бумажные банкноты, нафиг-нафик, рехнуться еще от новизны. Пока расписки, потом их перепродажа и так далее. Умеренность и аккуратность. а. Ага. Вот князь Дмитрия присылки. Владимир распахнул несколько сундуков у дальней стены. В глаза мне плеснуло золотое шитье и матовый блеск драгоценных камней. Матовый, потому что камни тут не гранили, а только шлифовали. Стоп. Они ввестили мне огранку. Это же можно будет как подняться, камни с Востока обрабатывать и в Европу. Но я уже привык все грандиозные планы примерять к возможностям. В голову тут же полезли вопросы. А чем шлифовать? А на чем тренироваться? А как? На собственно драгоценных камнях так это разориться можно, пока руку набьют. А на заменителях не увидишь, как камень играет на свету. Но узелок на память я завязал. Тема прибыльная. В дименных сундуках лежали монеты. Нобли-корабельщики, флорины и дукаты, краковские гроши, литовские пенязи, наши куны и чешуйки, вот прям запускай руки, пересыпай, пересыпай, слушая сладкий перезвон денежек. По географическим причинам арабских дирхемов или туранских тенге у нас было мало, зато они водились в моих сундуках». Но уже заметную долю составляла новая московская копейка с Гуртом и Георгием Победоносцем. «Хорошо ли наш копейку принимает, Владимир Григорьевич? Куда как хорошо! Казань уже свои деньги не чеканит, незачем! В Хаджи Тарханье, Мыт и Тамгу только копейками и требуют! Вот хорошо, вот и ладушки!» А еще сосуды из серебра и золота, цепи золотые рыцарские пояса. Истина, истина пиратский клад. Взял я парочку на золотых чепех с каменьем в руки, взвесил. Вспомнил, из-за чего уважаемые люди чуть не разодрались, да и положил их обратно. Перебрал еще паникадила золоченые, подсвечники серебряные, жемчуг речной и привозной. В Индийском океане добывают, называют бурмитским зерном. Тоже хороший товар. В Европу на ура идет. А вообще, даже на первый взгляд за 10 лет казна выросла раза в три. Но это нужно взвешивать и переучитывать. Как записи ведут? По твоему слову, княже. Все монеты делят по весу и отдельно записывают. Прочее тоже взвешивают. «Уже почти все перебрали, только казанская добыча по сей день так стоит». Казначей уловил мой недовольный взгляд и зачистил. «Там немного, все больше оружия белое с золотой насечкой и каменьями, но его в твою оружейную палату передали». Я отмахнул рукой и перешел дальше. «Ух ты! В очередном сундучке лежали гнутые золотые пластины с филигранным узором». — То шелом пращура твоего, Ивана Красного. — Не похоже. — небрежения сломан. С князь Дмитрия Донского времен хранится. Я покрутил пластины, приставил их друг к другу. — Так, что же, шапка Мономаха в формате «сделай сам»? — Пластины эти передай в великокняжеские мастерские златокузнецам. Пусть они их в шапку соединят и крест в навершие поставят. А меховую опушку любой скорняк приделать сможет. Здесь все доброе, надо бы о прочих доходах потолковать. «Ко мне прошу, княже», — поклонился Ховрин, «заодно обедаем, окажи честь». Согласиться — потерять время, отказаться — обидеть зря. Хотя, глядя на меня, ближники понемногу меняли свой режим. Уж никто не спал днем по два часа и не сидел за столом по три, сократив эти важнейшие дела до одного часа. Значит, обедаем. Надо бы, Владимир Григорьевич, к церкви еще один предел пристроить во имя апостола Матфея. Предложение Ховрин встретил с пониманием. Левий Матфей был мытарем и потому считался покровителем всех, кто имеет дело с деньгами. Но смысл был не в святом. А под пределом — подвал, только не для казны. А вот тут я удостоился удивленного взгляда. Но вот как нам сейчас о важном и тайном поговорить надо, а кругом — прислуга, домочадцы. А так, сель в подвале, затворили двери, и толкуй, сколько влезет. Идея переговорной упала на подготовленную почву. Тут посекретничать или уединиться — целое дело. Все время рядом жены, дети, служки, чашники, ключники. Практически невозможно, чтобы никого рядом не было. Я, дабы побыть одному, в крестовой палате запирался, тип молился. А вот как остальные из положения выходили, не знаю. По случаю непостного четверга у Ховрина подавали мясное. Скромно все-таки будний день, студень в честь визита князя. Все уже знали, что люблю, и всегда старались попутчевать. «Летние щавеливые шти, а каштям — яйцо. Грудь баранья верченая с шафраном, язык говяжий под простым взваром, курник да пирог с рыжиками. Ну и заедк всякие, квасы, морсы, груши в меду и тому подобное. Так, легкий перекус». «Дегтярню и поташную торговлю все под твою милость забрали», — докладывал за едой Ховрин. Многие поначалу противились, но распробовали, и теперь за уши не оттащишь. Ну, ясный перец, я же не экспроприациями занимаюсь. Я людям заработать даю, а попутно избавляю их от всего головника со сбытом и логистикой. Зато перед Ганзой, Хорезмом и прочей Персией выступаю уже монополистом. Так-то мелкие производители все норовили друг другу цену сбить, а я, наоборот, понемногу поднимаю. Дегать же наш всем нужен, никакой другой смазки, кроме салп почитай, нету. А в одной Германии телег столько, что можно смело дегть провод строить и торговать, как у нас водится, углеводородами. Но пока гоним сырье, а надо выходить на технологичный экспорт». Для начала хотя бы поднять степень переработки. Зимины алхимики и алфизики до сих пор с перегонным кубом для дегтя возятся. Спирт на ура выходит, с нефтью тоже разобрались. Хотя и ценой четырех трупов, да правила техники безопасности всегда кровью писаны. А вот с дегтем пока затык, но сделают, никуда не денутся. С этого лета твои путные бояре да и пеньковую торговлю забирают. «Отченики как, противятся?» «Нет», — улыбнулся Казначей. «Видели, что с поташом и дегтем сладилось? Вот на тоже и надеются. С пушниной что? Стекло с твоих гуд в гусской волости добро идет. Сыроят хорошо нарухлить меняют. На вятке, по Дмитрий Юрьевич, торговый двор поставлен. Сколь шкурок не есть, все скупает». Так ши в новгородских землях, но больше в Устюге и Белозере. Сами везут. Сами. Поначалу не шибко, теперь с каждым днем больше. Вот и хорошо. Ползучая монополия на четыре вида экспортного и весьма востребованного сырья замыслена как средство прибрать Новгород. Для этого мы перехватываем канал сбыта пушнины, перепродавая ее в Новгород даже без выгоды. А все ради того, чтобы в нужный момент иметь возможность устроить санкции, торговую блокаду, демпинг и прочие инструменты экономического принуждения. Потому как внеэкономическими методами завоевать Новгород, наверное, можно. И я даже не исключаю, что это будет быстрее и дешевле, но... Во-первых, Дима настаивает на том, чтобы все порешать миром, и ради этого наращивает промосковскую партию в вечевом городе. Во-вторых, лично мне поперек горла сама идея устраивать войну русских с русскими. Пусть они и называют себя суздальцами, и новгородцами, или как еще. Мало нас, и совсем не гоже своими руками народишко истреблять. Вот посадников, тысяцких, старост и бояр, кто только о своем кошеле и думает, святое дело. Да только они одни в бой не пойдут, а потащат с собою сотни простого люда. Ничего, купим их с потрохами, вывезем в разные земли, пусть поднимают промыслы, а не Ганзе в рот глядят. Железо кричное, твоим словом, тоже скупаем, запас уже большой». В устью по большей части. Олово чисто идет, тоже копим. А медь, как ты повелел, Пушнину продаем только за медные деньги. Порой бочками грузим. У нас тут средневековье, деньги по товарные, ставарные, то есть монеты идут по цене металла, до обеспеченных или того почти фиатных денег, как до Луны. Потому мы фактически продаем Пушнину по бартеру на медь. Ничего, вот разведают мне чехи медные пески под чердынью, поставят медеплавильный заводец, будем меха за золото продавать. Запас полнится, отпуск на пушечный двор по заведенному порядку идет. Накормил меня Ховриен от пуза. Обсудили мы все наши коварные замыслы, да и пошел я в свои хоромы. Волк, как обычно, сзади справа, а больше нам в Кремле никто и не нужен. Рынды стулец мой в думной палате стерегут. Кстати, как они там, надо проверить. Солдат без дела преступник, как известно, а молодые балбесы бог весь до чего додуматься могут. Ну, тут они и додумались. Приложил я палец к губам, волк кивнул, что понял, тихо разогнал служек с дороги. Подкрались мы к дверям думной палаты на цыпочках, прижал я ухо шпионским манером к двери сей же Тимир аксак нечем многие рати творите и многие брани воздвиг многие победы учинил многие полки супротивные одолел размеренно звучал голос стриги оболенского это что же они там книжки читают многие области и языки попленил, многие книжения и цесарство покорил под себя Цесаря Турского Безета полонил и Цесарство зася взял, а се имена тем землям ежебо попленил Тимир Аксак Чагадай, Харусани, Китай, Синяя Орда, Ширас, Багдад и Вавилонское царство. И где же был навуходоносор? Точно, повесть от Тамерлани. Не дай бог еще и конспектируют. По жесту, волк открыл дверь и пропустил меня в палату. Не ждали. Или моя сцена из «Ревизора». Так и да, вытащили из книжной палаты повесть и читают вслух. Все тут образец Добрынский, гвоздь Патрикеев, босенок, пешок Сабуров и... и царевич Мустафа. Так-то он давно с образцом сдружился, однолетки, но чтоб в чтениях участвовать. Стрига соскочил с лавки и вытянулся почти во фрунт, безуспешно пряча книгу за спиной. Вскочили остальные, кое-кто даже покраснел. «За то, что книгу без спроса взяли, накажу», — и понурили головы. «За то, что сторожу не выставили и дали себя врасплох захватить, накажу вдвое, особенно гвоздя, как старшего». Они переглядывались с видом вот влипли и, похоже, проклинали тот момент, когда им взбрела в голову идея с чтением. А вот за то, что дурью не маетесь, а книги читаете, хвалю. Дело полезное, благоугодное, впредь разрешаю. Чего уже успели прочесть? «Задонщину», — облегченно начал Стрига. «Повесть о нашествии Тахтамыша, Стефана Новгородца хождения». «Александрию», «Князя Михаила Тверского житие», «Сказания о Давмонте». Неплохо, в основном военно-исторические сочинения. Интересно, это от нечего делать, они не читать взялись? Или на меня насмотрелись и приняли как новую модель поведения? Вольно, разойтись!» Рынды подались на выход, Стрига понес книгу на место, остался только Мустафа. «Не скучно?» — Нет, — широко улыбнулся царевич, — наоборот, новое знать люблю. — Это хорошо. Может, нет для рынка особую школу открыть. Это пажеский корпус. Не все же писцов готовить. Надо и военную верхушку тоже. Что из Казани пишут. Отец спрашивает, когда вернусь. Через год, как договаривались. Мустафа, понимающий, смежил веки. Еще пишут, что новый город отстроили, слова Аллаха. Торговля хорошо идет, много товара по Волге вверх и вниз везут. Пасеки ставят, как твои люди научили. Год в Москве, и уже так хорошо говорит по-русски. Если бы не скулы и чуть раскосы и глаза, вполне сошел бы за Владимирца или Нижегородца. И что мулы, улемы, язычников к вере пророка, да благословит его Аллах, приобщают. Да знаю, но приобщают в основном силой. Так что надо нам с крещением поднажать, добром и лаской оно вернее, да уж больно долго. И что Сеид Ахмед набег делал? Но его с большим уроном отбили. А Кичи Мухаммед на кочеве Сеида напал. А вот это хорошо, все в степи заняты друг другом, и им пока не до нас.